Александр Харников, Александр Михайловский. Рандеву с варягом. Часть первая. Один день в Чемульпо. Нигде и никогда, вне времени и пространства. Голос звучал, перекатываясь в головах людей громовыми волнами. В службе обеспечения эксперимента приступить к созданию темпоральной матрицы.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 Голос хихикнул и в манере хорошо вышкальной стюардессы продолжил. «Дамы и господа, а также товарищи, наш рейс прибыл в 1904 год. За бортом 9 февраля по Григорианскому календарю, позиция 140 километров восточнее порта Чемульпо. Местное время ровно полдень. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и просят сохранить спокойствие и мужество. О своих семьях не беспокойтесь, о них позаботятся ваши оригиналы». Голос посуровил. Делайте, что должно, и до да свершится, что суждено. Аминь. Узел третий, День Д. 9 февраля, 27 января 1904 года. Желтое море, 140 километров западнее порты Чемульпо. Полдень. Над волнами Желтого моря медленно расползается линзообразное облако грязно-желтого тумана. Вот его стало сносить в сторону под резким и порывистым восточным ветром. Тут не было посторонних глаз, которые могли бы увидеть, как на только что пустой глади моря из тумана невесть откуда появились корабли под Андреевскими флагами. Много кораблей. Эскадра или даже флот. 12.01. ГКП, ТАКР, Адмирал Кузнецов. «Твою мать!» – изумленно выругался контр-адмирал Ларионов, оглядываясь вокруг. Ему было прекрасно известно это место и это время словно кто-то вложил в его голову знания об этом. Но удивляться произошедшему не было времени. Прямо сейчас, в 65 милях отсюда, крейсер «Варяг» вел свой смертный бой. Он пытался вырваться из мышеловки, пробиваясь через многократно превосходящие силы противника. Глубоко вздохнув, контр-адмирал поднес микрофон к губам. «В связи с переносом соединения в 1904 год образовалось состояние войны с Японской империей», — сказал он. Объявляю военное положение. Боевая тревога. В Москве поднять в воздух вертолет ДРЛО. Выяснить обстановку, привязаться к ориентирам и доложить. Ларионов стер салба, внезапно выступивший пот. Соединению курс ОСТ, скорость 15 узлов. Он повернулся к командиру авианесущего крейсера. Антон Иванович, сказал он, превозмогая волнение. Миги в ангары, поднимайте вертушки спецгруппы, для них сейчас основная работа будет. «Да, еще. Быстро доставьте суда на Кузнецов со смольную группу Бережного, группу Антоновой, да и, пожалуй, всех журналистов». Он задумчиво прищурился, едва заметно вздохнув, добавил. «Дела завертываются непростые и крайне интересные, так что пусть будут под рукой». «А может, все-таки стоит поднять дежурную пару в воздух?» – попытался возразить капитан первого ранга Андреев. «Нет», – отрезал контр-адмирал, – «в этом году авиации противника нет». Он как-то невесело усмехнулся и тихо добавил. И даже не предвидится. Эфир чист, будто подслушав разговор, доложил командир БЧ-4 авианесущего крейсера. Голос его звенел каким-то удивленным воодушевлением. Слышны только грозовые разряды, Сирич, помехи. «Вот видите», — кивнул контр-адмирал, — «выполняйте, не сомневайтесь. Авиакрылу на такой дистанции делать нечего, а вот вертушки весьма пригодятся. Пока распорядитесь подготовить к вылету один Су-33 в комплектации разведчика». Отправим её в воздух чуть попозже, когда разберёмся с местными делами. 12.05. Внешняя речь Чемульпо, крейсер первого ранга Российского императорского флота Варяг. Первый же японский снаряд, попавший в крейсер, разрушил правое крыло переднего мостика, отчего возник пожар в штурманской рубке и были перебиты фок-ванты. На боевом посту погиб младший штурман Мичман граф Алексей фон Нерот. Определявший расстояние до японских кораблей, и была полностью уничтожена дальномерная станция номер один. В дальнейшем японские снаряды стали попадать в русский крейсер всё чаще. Те снаряды, что давали недолет из-за чрезвычайно чутких взрывателей, разрывались при ударе о воду, осыпая всё вокруг тучами мелких осколков. Небронированные надстройки и шлюпки превратились в решето под этим железным дождём. Восьмидюймовый снаряд разбил шестидюймовое орудие номер три, Вся орудийная прислуга погибла или получила ранения. Был тяжело ранен командир Плутонга Мичман Губонин, который продолжал командовать орудиями, отказываясь идти на перевязку. От разорвавшегося на палубе снаряда вспыхнули сложенные на шканцах 47-миллиметровые патроны с бездымным порохом. Горел деревянный палубный настил, а также вельбот номер один. Последующими попаданиями были подбиты шестидюймовые орудия номер восемь и номер девять и 75-мм орудие номер 21, 47-мм орудие номер 27 и 28. Другие попадания почти снесли боевой грот Марс и уничтожили дальномерную станцию номер 2. На жилой палубе возник пожар, который с трудом удавалось сдерживать. Горели матросские рундуки. На траверзе острова Идольми попаданием 8-дюймового снаряда, выпущенного Сосамы, на варяге перебило бронированную трехдюймовую трубу, по которой проходил электропривод руля. Почти одновременно с этим шестидюймовый снаряд разорвался у фок-мачты. Через открытый проход в броневую рубку залетели осколки. Касательное ранение в голову, отягощенные контузией, получил командир крейсера капитан первого ранга Руднев. На повал убило стоявших по обе стороны от него штаб гарниста и барабанщика. Тяжелое ранение в спину получил стоявший на штурвале рулевой старшина Снегирев. Ординарца командира квартирмейстера Чибисова ранило в руку. Управление крейсером было перенесено в румпельное отделение. Но, несмотря ни на что, русский крейсер продолжает двигаться вперёд. Противник уже на траверзе. Ещё немного, и... Действие русской мини-эскадры изрядно сковывает канонерская лодка «Кореец». Полный ход, который не превышал 11 узлов. Но русские своих не бросают, и самые быстроходные, и самые тихоходные корабли Тихоокеанской эскадры — вынуждены прорываться вместе. Отдельное спасибо за это начальнику штаба, наместника Дальнего Востока, контр-адмиралу Витгевту. Вот уж напланировал, так напланировал. 12.12. -12, ГКП ТАКР. Адмирал Кузнецов. «Видим бой», — доложили с подпрыгнувшего на трехкилометровую высоту вертолета ДРЛО Ка-31. «Все как по учебнику, товарищ контр-адмирал. Варяк весь в огне, ведет бой». У японцев один крейсер тоже хорошо горит, остальные почти нетронутые. Шестеро против одного, товарищ контр-адмирал. Отставить слюни, рявкнул Ларионов. Вулкан на Осаму навести сможете? Так точно, товарищ контр-адмирал. Обрадуно воскликнул командир экипажа. Анок ну Петрович, это он сказал уже, видимо, оператору. Дай-ка нашей Москве целеуказание на эту стерву. Ларионов кивнул сам себе и произнес микрофон. Крейсер у Москва, одиночный пуск ПКРП-1000 вулкан, цель броненосный крейсер Осама. «Товарищ контр-адмирал, а может подойдем поближе?» Попытался возразить командир Москвы, капитан первого ранга Остапенко. «Нет?» — резко ответил тот. «Там каждую секунду убивают русских людей, этот Бен Ладен японского разлива — главный убийца. Только ты можешь его срезать сразу и навсегда. Действуй!» «Есть уничтожить Осаму, товарищ контр-адмирал», — ответил Остапенко и отключился. Контр-адмирал Ларионов на секунду прикрыл глаза, размышляя. Сметливый выпустят по одному Урану по крейсерам на Нивы и Ниитака. Ярослав Мудрый по одному пуску для Токачиху и Акаси. Ушакову курс на Чемульпо, обороты полные. Оказать поддержку Варягу, действовать по обстановке. Североморскому, Калининграду, Шабалину на черкасскую и Саратову следовать туда же. Скорость 17,5 с половиной узлов. БДК высаживают десант. Задача десанта уничтожить японских интервентов и в дальнейшем выдвинуться в сторону Сеула. БПК прикрывая десантную операцию. Стационеры там всякие стоят. Если что, случайная торпеда в борт ликвидируют проблему. Вместе с ними выдвигают Салтай. Задача оказать команде Варяга помощь в борьбе за живучесть и плавучий госпиталь Енисей. Тем временем на Москве откинулась крышка одного из спусковых контейнеров, и оттуда со страшным грохотом вылетела сама госпожа Смерть, то есть ракета П-1000 «Вулкан». За считанные секунды над водой пятитонная махина разогналась до скорости в два маха. Импульсы системы целеуказания, поступающие с вертолета ДРЛО, надежно вели ее к цели. Проводив взглядом внезапно оборвавшийся дымный след старта ускорителя, адмирал Ларионов продолжил. Задача для сметливого Ярослава Мудрого – поиск и уничтожение японских транспортов с десантом, которые ожидают исхода боя юго-западнее, чем Ульпо. Скорость максимальная, действуйте решительно и беспощадно. Японцы сами себе придумали эту войну. Там должна быть авиза Чихая, ее тоже забывать не надо. Вспомогательные суда в сопровождении Москвы, кузнецовый подлодок, следует туда же 15-узловым ходом. Вулкан несся к цели над самой водой каждые три секунды глотая по мили. Примерно на полпути головка самонаведения устойчиво захватила цель. И душа ракеты, вложенная в нее разработчиками, заводскими инженерами, возрадовалась. Ей предложили в качестве цели не надувной макет, в просторечии именуемый Гандон, а самый настоящий боевой корабль врага, самый настоящий, шевелящийся внутри протоплазмой. Значит, все не зря. Не зря ее делали на заводе, хранили в темном и тесном контейнере. Не зря она вылетела в этот свой первый и последний полет. Раз все не зря, значит, она постарается сделать все как надо. 9 февраля 27 января 1904 года 12:15 внешний рейд Чемульпо, крейсер первого ранга Российского императорского флота Варяг. Страшный удар в корму и крейсер повалился на правый борт в неконтролируемой циркуляции. Всё, что было не закреплено, с грохотом покатилось по палубе. Варяг несло навстречу японцам. Машинный телеграф был переброшен на полный назад, но махину в пять с половиной тысяч тонн так просто было не остановить. Контрадмирал Уриус командовал поворот вправо, решив, что русский крейсер, продавая подороже свою жизнь, идёт на таран. Но от того, что японцы отвернули, варягу легче не стало. Расстояние сократилось почти вдвое. Попадания участились. Команда отчаянно боролась за жизнь своего корабля. Артиллеристы левого неподбойного борта, где были исправны все орудия, готовились открыть огонь по врагу. Одно плохо. Уходя от предполагаемого тарана, японские крейсера показали варягу корму. Наиболее близко к Абельтову-20 от него находилось два крейсера. Нанива, двадцатилетний ветеран японского флота, на котором держал флаг контр-адмирал Уриу, и новейший, только две недели назад вступивший в строй, Ниитака. Положение их было таково, что по варягу могли стрелять только кормовые орудия. Десятью кабельтовыми дальше и немного левее находилась пара броненосных крейсеров. Тяжелый Асама, ставший родоначальником крейсеров подобного класса в просторечии называемых асамоидами или броненосцами третьего ранга. В Кельватер Осами шел первенец японского броненосного флота, старый крейсер Чиода, уже получивший несколько снарядов с варяга. Наиболее опасна для варяга была двухорудийная восьмидюймовая кормовая башня Осамы, чьи фугасные снаряды нанесли крейсеру наибольшие повреждения. Пара лёгких бронепалубных крейсеров Акасии, тип Сумы и Токачиху, типа Нанива, находились в отдалении, кабельтовых в 55, то есть в бою фактически не участвовали. Молодой неопытный командир акаси капитан 2 ранга Миядзи Садатоки, вместо правой циркуляции заложил левую, из-за чего курс Акасии и Токачиху должен был дважды пересечься с курсом Осамы и Чиоды. Неожиданно из-под правой скулы Осамы, с противоположной отваряга стороны, беззвучно, как в немом кино, в небо взметнулся столб буро-желтого дыма. Секунду спустя там возникла стена ревущего, ярко-желтого пламени, и полыхнул второй взрыв, многократно сильнее первого. Угольно-черный шимозный дым шапкой накрыл корабль почти до самой кормовой башни. Секунд через пятнадцать докатился грохот взрыва варяги затаив дыхание, наблюдали, как, обнажив перо руля и бешено вращающиеся винты, в небо задралась корма японского карманного броненосца. А потом то, что осталось от его носовой части, ударилось о песчаное дно. а Осама резко повалился на правый борт и в таком положении лёг на дно. Поскольку глубина бухты в этом месте была меньше ширины корпуса, то левый борт на 2-3 метра остался над поверхностью воды. Это спасло жизнь многим членам команды. Никто не понял, что стало причиной гибели Осамы. Для всех сторонних наблюдателей все выглядело как самодетонация шимозных снарядов из боекомплекта носовой башни. Зная коварные свойства этой взрывчатки, можно было ожидать от нее всяких пакостей. На самом же деле случилось вот что. Противокорабельная ракета П-1000 «Вулкан» ударила свою жертву в правую скулу между форпиком и носовой башней. Кумулятивная струя, созданная взрывом полутонной морской смеси, как бумагу пробило бронепояс, внутренние перегородки, пороховой и погреба и, ослабнув, дотянулось до котельного отделения. Температура в отсеках, оказавшихся на пути огненной волны, поднялась до 1200 градусов Цельсия. На сами была принята английская картузная система заряжания. Она, конечно, сбавляет от стрельных гильз, но если вспыхнет порох... Вот откуда то ярко-желтое пламя, которое вырвалось в первые секунды после попадания из всех щелей в носовой части крейсера. Немного спустя инициативу поддержали шимозные снаряды в снарядном погребе. У крейсера по линии носовой башни оторвало носовую часть, и в гигантскую пробоину внутрь корпуса врывался ревущий поток воды, выгибающий переборки, словно они были сделаны не из стали, а из картона, снося при этом клинкетные двери. Дело усугублялось 15-узловым усилившим давление воды на и так ослабленные взрывом конструкции крейсера. «Всё!» Душа ракеты могла быть спокойной, она выполнила свое предназначение, сделав все наилучшим образом. После нескольких секунд гробового молчания команда варягов заревела от ярости и восторга. Вопли моряков не были похожи на традиционный ура. Слишком велико было ожесточение боя, и люди, словно в их тела вселились души первобытных предков, диким ревом приветствовали страшную гибель врага. Раненый и контуженный капитан первого ранга Руднев приподнялся, опираясь на плечо своего ординарца Чибисова. Он не верил своим глазам. Несколько мгновений сражения, и вот по реке времени мимо тебя проплывает труп твоего врага. Но ничего еще не было кончено для Варяга. Командирами японских крейсеров теперь владела только одна мысль отомстить. Японские бронепалубники, еще недавно стремившись отойти на безопасное расстояние, стали разворачиваться в сторону Варяга. Но на самый быстрый разворот бронепалубному крейсеру надо не менее восьми минут. И этого времени у них не оказалось. Ураны отстали от вулкана всего на три с половиной минуты и застали японцев врасплох. Все глаза были устремлены на варяг, и до первого взрыва японцы на крейсерах даже не подозревали, что их сейчас начнут убивать. Однако подлетающие ураны смогли хорошо разглядеть на японских миноносцах. Эти сигарообразные снаряды с крыльями были чем-то похожи на летящие по воздуху мины Уайтхеда. Рыская в полёте словно гончие, несущиеся за добычей, они навели мистический ужас на японцев. Ведь не может же созданный руками человека снаряд сам искать цель? Тут явно было дело рук могучих колдунов. Тем временем, быстрые как молнии летучие демоны приближались к японским крейсерам. Командир 14-го отряда миноносцев, капитан-лейтенант Сакураев, в бессильной ярости сжал кулаки. Он велел стрелять по этим творениям гайдзинов из 47 миллиметровых пушек, но пока матросы бежали к орудиям, крылатые молнии просвистели мимо, не обратив внимания на такую мелочь, как 152-тонные миноносцы. Противокорабельная крылатая ракета «Уран» имеет дальность полета до 260 км, а также турбореактивный двигатель, работающий на керосине, скорость полета 300 метров в секунду и боевую часть 145 кг весом рассчитана она на поражение надводных кораблей до тысяч тонн водоизмещением. Самые крупные из их цели, нанивы и Токачихо, имели в полтора раза меньшее водоизмещение 3660 тонн. На «Варяге» открыли по приближающимся японцам бегло огонь и поэтому не заметили подлетающих снарядов. Зато не разглядеть четырех сильных взрывов почти одновременно громыхнувших на японских кораблях было невозможно. Старший артиллерийский офицер варяга лейтенант Зарубаев, Сдвинул на затылок покрытую копотью некогда щегольскую фуражку и вытер рукавом кителя взмокший, покрытый разводами сажи лоб. «Господа», — просто простонал он, — «я решительно ничего не понимаю. Опять как сосамы с неподбойного борта?» Крейсер Акаси после попадания ракеты и последовавшего за этим взрыва котлов разломился пополам почти мгновенно. Сейчас над водой торчали лишь его мачты и верхушки дымовых труб. На ней его уран ударил под переднюю рубку. Контр-адмирал Уриу и его штаб погибли в одну секунду. А в пробоину, через которую, наверное, мог бы проехать паровоз, уже чудовищным потоком вливалась вода. На месте, где менее минуты назад был крейсер «Токачихо», сейчас плавали какие-то обломки и виднелись головы тонущих японских моряков. Не так и села на грунт, и над поверхностью воды торчали две её мачты и три трубы. Только Чиода продолжала приближаться к варягу 14-узловым ходом. Кореец лихо завершил циркуляцию и оказался у борта «Варяга». Для Чиоды попытка в одиночку атаковать русские корабли превратилась в утонченный вид самоубийства. На 15 кабельтовых русский огонь стал точным, а на 10 просто убийственным. А ведь для того, чтобы выпустить «Варяг» мину Уайтхеда, надо было подойти на расстояние пяти кабельтовых и повернуться бортом. Два выпущенных почти в упор восьмидюймовых снаряда с корейца разворотили борт японского крейсера в районе Бака. На Чиоди была сбита дымовая труба, а ее обломки упали в машинное отделение. Жирный черный угольный дым тяжелой пеленой стал расползаться по палубе душа экипаж крейсера. Ход упал до трех-пяти узлов. Не дойдя до варяга Семикабельтовых, Чиодо стал быстро садиться носом и крениться на левый борт. Через несколько минут крейсер перевернулся. Японские миноносцы стаи волков кружили рядом с потерявшим управление русским крейсером. Атаковать среди белой дня, хоть и поврежденный, но не потерявший возможности вести огонь варяг, было самоубийственной затеей. Командиру девятого отряда, капитану второго ранга Едзиме, командиру четырнадцатого отряда миноносцев, капитану лейтенанту Сакураи, почти одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Не сговариваясь, они отдали команды, и миноносцы их отрядов стали перестраиваться, чтобы, разойдясь по широкой дуге, атаковать русский крейсер одновременно со всех сторон. Хоть одна выпущенная торпеда да попадет в цель. Но времени, чтобы осуществить этот маневр, у них уже не было. 9 февраля, 27 января 1904 года, 12.25, внешние рейд Чемульпо. Крейсер первого ранга российского императорского флота «Варяг». Шперон, носовой таран «Варяга», мягко ткнулся в отмель у острова Идольми. Капитан первого ранга с командовал стоп-машина, и крейсер замер. Командир собрал вокруг себя старших офицеров. «Вениамин Васильевич», — обратился он к своему старшему офицеру, — «будьте любезны, за вами контроль устранения повреждений. Подводите пластырь, бейте клинья, тушите пожары. И попрошу исполнить все спешно, неизвестно, сколько времени продлится затишье». «Будет исполнен, Всеволод Федорович», — кивнул капитан второго ранга Степанов, — «с победой всех нас и с чудесным избавлением. О срочном исправлении повреждений могли бы не напоминать. Или вы меня плохо знаете?» — Знаю, знаю, — Вениамин Васильевич, — кивнул Руднев, — но для порядка обязан напомнить. Он посмотрел на старшего артиллерийского офицера лейтенанта Зарубаева. — А вы, Сергей Валерьянович, прикажите зарядить шестидюймовки сегментными снарядами. Японские миноносники нас в покое не оставят. Им сейчас месть важнее жизни. Смотрите, как кружат. И хочется и колется. Знают, что атака на нас днем — патентованный способ самоубийства. Тем более, что наш борт с разбитыми орудиями мы прикрыли островом. «Я, Всеволод Фёдорович, другой заметил», — затронул Зрубаев, волнующую всех, тему. «Все взрывы на японских кораблях чудесным образом произошли с неподбойного для нас борта. И даже сам явно не сам взорвался, как многие говорят. Погреба у него в конце рванули, я его тогда в оба глаза наблюдал. Первый взрыв на нём — это не шимозы, и даже не кардит, да на наш перксилин тоже не похоже, что-то другое. И рвануло на дальний от нас правой скуле». «Это не могут быть гальванические самодвижущиеся мины вступил в разговор старший минный офицер лейтенант Берлинг. Взрывы не подводные, с фонтан воды не наблюдался. Это я и сам видел, Роберт Иванович, кивнул лейтенант Зарубаев. Загадка-с. Только вон миноносники японские с той стороны что-то углядели. Похоже на то, как они вели себя перед тем, как взорвались Акаси и Токачиху. Там какая-то суета и стрельба, похоже, что палят в воздух. Господа, прервал спор командир Варяга. Разойдитесь по своим постам и приступите к исполнению своих обязанностей. Истина сама прояснится, так или иначе. А вы, Николай Григорьевич, повернулся к старшему механику Лейкову. Проверьте механическую часть. Сразу после заделки пробоя на исправление повреждений пойдем в Циндау. Лейков кивнул. Хорошо все, Влад Федорович, но должен вас предупредить, что котел номер три сдвинулся с фундамента и дал течь. Теперь наш парадный ход 14 узлов, не более. Исправление сего повреждений возможно только в Артуре или в Владивостоке. Услышавший этот разговор лейтенант Беренс, старший штурманский офицер «Варяга» воскликнул. «Ну почему, Всеволод Федорович, неужели мы не сможем дойти до Артура?» «Дойти до Артура, Евгений Андреевич, мы сможем», — ответил Руднев. «Только вот сдается мне, что там мы встретим весь японский флот во главе с адмиралом Того. Не просто же так забрел сюда адмирал Уриу. Если в Циндау мы не сможем починиться в установленном международном правом сроке, то интернируемся до конца войны, которую Россия с божьей помощью, конечно же, выиграет». «Оставаться в чему-льпо мы никак не можем. Если сюда на огонёк заглянет хотя бы один японец, то мы не отобьёмся от такой старой галоши, как Мацусима. Не уверен, что невидимый покровитель поможет нам ещё раз». В этот момент речь командира прервал взволнованный крик сигнальщика, висящего подобно обезьяне на обломках боевого грот Марса. «Ваш благородие, Господин капитан первого ранга! Всеволод Фёдорович, там! Там!» Матрос махал рукой в сторону открытого моря. «Летят!» Морщаясь от головной боли, Руднев поднял глазам поданный ординарцем чибиссом бинокль. Маленькие черные точки, прорезавшиеся над горизонтом, превратились в девять странных объектов явно рукотворного происхождения. Однако даже морской бинокль не позволял увидеть их во всех подробностях. Лейтенант Беренс, который тоже рассматривал аппараты в бинокль, заметил. «Все, Олд Федорович, вы сочинениями господина Жюльверна не увлекаетесь?» «Нет, а что такое, Евгений Андреевич?» – спросил Руднев, опустив бинокль. «Если бы вы их прочитали, то знали бы, на что это похоже», — ответил тот. Есть у господина Верна романы рабур завоеватели» и «Властелин мира», где герои летали на похожих аппаратах. Да и снаряды, топящие военные корабли одним попаданием, он тоже описывал. В романе «Флаг Родины» об этом есть. Фантазерва Евгений Андреевич, снисходительно усмехнувшись, заметил механик Лейков. А еще у господина жули Верна были подводные лодки на и «Плавучий остров». С инженерной точки зрения мы сейчас только-только начали подступаться к этим задачам. О подлодках Александровского и Дживецкого пока было больше разговоров, чем дело. Подводный миноносец номер 113 в прошлом году спустили на воду в Балтийском заводе. Но пока не ясно, что из него выйдет, а чтобы вот так свободно летать по воздуху... — Николай Григорьевич, вы возражаете против очевидного, — отпарировал Беринс. — Вот же оно летит и крыльями не машет, между прочим. Тем временем неведомые аппараты подлетели поближе. Восемь из них затеяли игру в пятнашки с японскими миноносцами, а девятый, чуть меньший по размерам, направился к варягу. Команда, бросив свои дела, открыв рты, наблюдала за приближением летучего корабля. Господа офицеры в плане эмоций не выделялись из общей массы. Наконец лейтенант Беренс, преодолев оторопь, заметил командиру нарочито будничным голосом: "Вот Сиалд Федорыч и ваш таинственный незнакомец пожаловали собственными персонами". Приблизившийся аппарат удивлял своими очертаниями. Два больших вращающихся винта над корпусом слились полупрозрачные круги, а стеклённая пилотская рубка отбрасывала яркие блики. На большом воздушном руле была нарисована красная пятиконечная звезда, и тут же рядом на корпусе Андреевский флаг. Наши, откуда, пронеслись в головах невнятные мысли. Отбрасывая вниз воздух своими винтами, странный аппарат завис над кормой варяга примерно на пятисаженной высоте отчего на палубе поднялся настоящий ураган. Придерживая руками фуражки, господа офицеры наблюдали, как сдвинулась в сторону металлическая дверь с флотским круглым иллюминатором, и на палубу варягу упал тонкий линь. По нему вниз соскользнул человек в странной, но несомненно военной форме. Пятнистая желто-зеленая куртка с погонами на плечах и множеством карманов на груди. Сдвинутый на ухо такой же пятнистый берет, тельняшка в распахнутом вороте. Ловко обогнув обломки упавшего грот Марса и миновав оторопевших матросов, незнакомец приблизился к группе старших офицеров. У незнакомца оказались погоны русского образца, лейтенанта, если по морскому, или поручика, если по сухопутному. Безошибочно определив старшего в группе офицеров, пришелец, откозыряв, представился. Драйв желаю, господин капитан первого ранга. Старший лейтенант войск специального назначения Главного разведывательного управления Главного штаба Бесоев Николай Арсеньевич. В деле позывной Бес. «Очень приятно, господин лейтенант!» — Руднев пожал ему руку. Капитан первого ранга Руднев сел Федорович, командир крейсера Варяг. Он сделал небольшую паузу, внимательно вглядываясь в лицо визитера. «Скажите, Николай Арсеньевич, вы можете прояснить нам все произошедшее?» «Что именно, нападение японцев или то, что за ним последовало?» Вопросом на вопрос ответил Бесоев. «И то и другое, Николай Арсеньевич», — кивнул Руднев. «Господа офицеры приготовились услышать, наконец, разгадку происходящего» навострили уши стоявшие поблизости матросы. Ну, с японцами все просто. Они для себя решили, что Корея отлично подходит на ролях колонии. Ну а поскольку русские, которые мешают ее занять не люди, а западные варвары, то можно, взяв денег у других западных варваров, англичан, построить флот и попробовать напасть на Россию при помощи хитрости и обмана. Причем, если так сложится фортуна, этим господам Кореи будет мало. Им подавай Сахалин, Камчатку, Владивосток, да и от Манчжурии они тоже бы не отказались. Но с сегодняшнего полудня, ровно с 12.00 по Сеульскому времени, в дело вступила наша эскадра. И теперь, господа офицеры, я не дам за Японскую империю даже старого сапога. Вот так. Поподробнее мы можем поговорить там, где нас не услышат посторонние, в конфиденциальной обстановке. Хотя я полагаю, что кают компании уничтожены японским снарядом. «Моя кают вроде уцелела», — с сомнением произнес Руднев. «Но только место там». «А, ладно. С нами пойдут лейтенант Зарубаев, лейтенант Беринс, лейтенант Берлинг. Пожалуй, хватит? Старший лейтенант Бесоев кивнул. «Все, Влад Федорович, пригласите еще корабельного батюшку», — сказал он. «В моем рассказе есть моменты, которые ему тоже будут интересны. И поручите господину Храбростину подготовить ваших раненок к передаче на плавучий госпиталь, который подойдет к Чемульпо не позднее, чем через два часа». 9 февраля, 27 января 1904 года, 12.55. Внешняя речь Чемульпо крейсер первого ранга Российского императорского флота «Варяг». Старший лейтенант СПН ГРУ Бесоев Николай Арсеньевич. Так, кажется, все собрались. Не хватает только старшего офицера «Варяга» Степанова, который в нашей истории требовал сделать еще одну попытку прорыва. Ну да ладно, пусть занимается своими делами, ведь это его корабль, сбитый по самой не хочу. Все смотрят на меня, но я жду. Ходит батюшка, кстати, тоже Руднев, но не брат, а, кажется, какой-то дальний родственник. Вот и все в сборе. Смотрит на меня настороженно. «Господа, то, о чем мне придется говорить с вами, будет для вас несколько, м -м, скажем, неожиданно», — начал я. Так что для лучшего взаимопонимания давайте я расскажу вам одну историю. В отличие от сочинений Жюля Верна и Герберта Уэллса, она совершенно правдива. Что поделать, действительность очень часто превосходит самые буйные фантазии. И извините меня, если где-то я буду слишком краток. Это лишь потому, что в полном виде эту историю надо рассказывать тысячу и одну ночь, а я не Шахерезада. Итак, господа офицеры, я обвел взглядом собравшихся. «Рассказывайте, Николай Арсеньевич», — кивнул Руднев своей забинтованной головой. «То, что происходило в последнее время, господин поручик, для нас было весьма необычным и поучительным, так что излагайте вашу историю. Не могу же я написать в рапорте его высокопревосходительству наместнику Дальнего Востока и государю-императору?» Все японцы вдруг взорвались. «Хорошо», — сказал я и, вздохнув, приступил к повествованию. В далеком будущем, а точнее в 2012 году, у России в которой уже раз появились проблемы с ее вечным источником головной боли на юге — Турцией. Возникла потребность, не доводя дело до войны, объяснить неразумным потомкам Османа и их покровителям на далеких туманных островах пагубность их политики. Офицер улыбнулись, поняв, кого я имею в виду. Однако принялись недоверчиво переглядываться меж собой. «Итак, для этого из Севастополя, Кронштадта и Мурмана вышли из кадры», – продолжил я. «Местом мы встречи были воды, прилегающие к острову Кипр. Господин сказочник, даже если допустить, что вы и вправду прибыли к нам из будущего, тут есть несостыковка», – перебив меня, ехидно заметил молодой офицер, которого мне представили как лейтенанта Зарубаева. «Что же вы хотите сказать, что Турция так просто пропустила корабли Черноморского флота через пролив?» Не верю я этому. Турки, конечно, дураки, но не полные идиоты. Я пожал плечами. Господа офицеры, после одной проигранной Турцией войны договор о проливах был составлен так, что в мирное время Турция была обязана пропускать через проливы военные корабли всех черноморских держав. Запрет на прохождение приравнивался к объявлению войны, так что пропустили, никуда не делись. Очень полезный договор, заметил лейтенант Беренс, строго взглянув на Зарубаева. Нам бы тоже такой же нужен. Господа, господа, нетерпеливо воскликнул Каперан Круднев. Мы отвлеклись, к тому же пока ничего из сказанного нашим гостям не объясняет сегодняшних событий. Как раз все объясняет Всеволод Фёдорович Минуточку терпения, сказал я. Когда эскадры сошлись в означенном квадрате и приготовились выполнять поставленную задачу, случилось вот что. Я подробно писал все произошедшее. Туман, голос. Они слушали буквально замерев, так как слушают дети героические былины из уст талантливого рассказчика. На их лицах недоверие сменялось удивлением и даже благоговением. Некоторые даже принялись креститься украдкой. «И вот мы здесь, господа офицеры, с вами», – закончил я свое повествование. «Как я и сказал, с сегодняшнего полудня мы вступили в эту войну. И волей Божией оказались одновременно там, у себя дома и на трех других войнах, поражений в которых сделали историю России столь несчастной. Я, храня торжественно серьезное выражение, оглядел своих слушателей. Было видно, что в их сердцах все еще живет сомнение». Ну а как же иначе? Как в такое вообще можно поверить сразу и безоговорочно? Все органы чувств подтверждают сказанное мной, а разум-то противится в силу своей рациональности. Я украдкой вздохнул и сказал. «Батюшка, может как-то прояснить для меня этот вопрос? Что это может быть с его точки зрения?» Все взгляды устремились на корабельного священника. Тот в задумчивости качал головой. «Следует поразмыслить над этим, сын мой», — пророкотал он густым боском. Пути Господни неисповедимы, всякие чудеса может явить он детям своим возлюбленным, и нет для него ничего невозможного. Особое, видать, его благословение имеет Россиюшка наша, распослал он нам вспоможение в страшный час перед грядущей погибелью, явив величие свое. Что же, коли так, то слава Отцу нашему небесному, да благословит он наше славное Отечество, да убережет он нас от сил враждебных и силу Духа в сердцах наших. Аминь. Дружно произнесли все присутствующие, вдохновенно крестясь. После этого наступила какая-то разрядка. Недоверчивых взглядов стало гораздо меньше, и мое напряжение развеялось. Все-таки духовный наставник в коллективе — большое дело. После недолгого умолчания лейтенант Беренс со вздохом произнес. «Да, господа, история. Никакому сочинителю в голову не придет». Он посмотрел на меня каким-то другим взглядом, как-то по-братски, что ли, спросил. «А скажите, чем это вы так по японцам отработали? Вот наш арт лейтенант Зарубаев так ничего и не понял». Одну минуту, господин лейтенант. Я достал из-за пазухи запаянный в прозрачную пластиковую пленку пакет и протянул его рудневу. Господин капитан первого ранга, командующий нашим соединением контр-адмирал Ларионов, просил передать вам это лично в руки сразу после вступительного слова. Да, чуть не забыл. орфографии за прошедшие сто с лишним лет несколько упростилась, так что не удивляйтесь странностям написания некоторых слов. Поморщившись от неловкого движения, Руднев взял из своего секретера нож для разрезания бумаг и, осмотрев печать, аккуратно вскрыл пакет. «Вот она, культура России, которую мы потеряли. Наш бы просто разорвал». Пока он читал, я отозвал лейтенанта в сторонку и полушептом продолжил. «Итак, господа офицеры, насколько мне известно, о мы утопили всего одной противокорабельной ракеты «Вулкан», отечественного, между прочим, производства». Этот снаряд способен убить на повал корабль много большего водоизмещения куда лучше забронированный, чем «Осама». Это главный калибр флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Жестковато получилось, согласен, но другого способа немедленно прекратить бесчинство этого мини-броненосца наш адмирал не видел. Следующему по классу ракетному комплексу «Москит», который как раз про «Осаму», не хватало дальности. Варягу и так тяжело пришлось в этом бою с многократно превосходящим врагом и оттягивать дальше уничтожение главной ударной силы японской эскадры было нельзя. Ну и чтобы японские бронепалубники не путались под ногами, их убрали с доски куда более простыми и менее мощными ракетами уран. Единственный их минус — они слабоваты против кораблей, имеющих бронепоезд. Но суть не в этом, господа. «А в чем же, господин лейтенант, из будущего?» — язвительно произнес лейтенант Зарубаев. «А в том, что дальше начнется большая политика, это вопрос для чинов, выше лейтенантский», — ответил я ему подружный хохот. Наверное, никто не сомневается, что Япония-то собака и такие злобные мопс. И вот теперь, когда мопсу дали хорошую пинка, на сцену должен выйти хозяин, который наускал его на Россию. Посмотрим, что скажет британский командор Бейли, когда наши высадят в Чемульпо десант и загонят там под лавку всех макак. А ведь так и будет. Тем временем Руднев дочитал письмо адмирала Ларионова и мрачно посмотрел на собравшихся. «Господа», — сказал он строгим голосом, Все, как я и предполагал. Адмирал Тога действительно подошел к порту Артуру. С Эндау мы тоже не пойдем. Контр-адмирал Ларионов обещал нам полное содействие в ремонтных работах. Через несколько часов сюда подойдет вся эскадра, в том числе и корабли, на которых есть все, чтобы провести ремонт нашего крейсера. На внутренней речи Мульпо мы тоже пока возвращаться не будем. Сначала должен быть уничтожен японский десант и удалены из порта иностранные стационары. Дальнейшие приличные встречи. Все, господа, теперь попрошу оставить меня, мне надо немного подумать. Когда мы выходили из командирской каюты, ко мне подошел батюшка. и э, господин поручик, могу ли я задать вам пару вопросов?» «Корабельная церковь, правда, японским снарядом, но мы можем подняться на кормовой мостик, который, кажется, практически не поврежден». «А чего же нет, отче?» – пожал я плечами. «Да спрашивайте прямо здесь. Правда, я и так рассказал вам все, как на духу». «Нет, — Нет-нет, — замахал руками священник, — я не сомневаюсь в вашей честности. Просто, видите ли, я тут подумал, что Всевышний вот так запросто разговаривал только с пророками, а вы говорили, что все у вас слышали одно и то же. — Да, батюшка, все, и в среди нас нет, хотя... — я на секунду задумался. — Может, пришло время, когда одного человека мало для исполнения замысла Всевышнего, а нужен коллектив, команда, группа людей, которая сможет изменить мир, как когда-то изменил его Христос. Наверное, стоит об этом поразмышлять. Когда мы вышли на палубу, мои ребята уже закончили с японскими миноносцами. Флаги солнца с лучами были спущены, а те члены команд, что выжили при захвате, лежали со связанными за спиной руками, мордами в палубу. Лепота, да и только. 9 февраля, 27 января 1904 года, 13.05, внешняя речь Мульпо. Крейсер первого ранга российского императорского флота «Варяг». Капитан первого ранга Руднюв Сеулт Федорович. Когда разгромленная каюта опустела, я присел на чудом уцелевший стул и задумался. За эти сутки произошло столько всего, сколько не происходило за всю мою жизнь. Конечно, мне запомнился бой. Скажу честно, я ожидал для себя и команды варяга честной смерти в неравной схватке. Другой исход сражения с японцами был просто невозможен. Силы были неравны, и положение, в котором оказался варяг и кореец, изначально обрекали нас на поражение. Я с ненавистью вспомнил тот роковой для всех нас приказ, согласно которому вояк оказался в подчинении посланника Павлова. Инструкция из Петербурга, приложенная к этому приказу, прямо предписывала поддерживать хорошие отношения с иностранцами, не мешать высадке японских войск, если она происходила до объявления войны, и ни в коем случае не уходить из Чемульпо без приказания. Вот так. Надо было, несмотря ни на что, стоять в порту и ждать, что нам прикажет посланник из Сеула. Я подумал, что в будущем найдутся все знайки, которые обвинят меня во всех смертных грехах. Бог с ними. Что взять с людей, которые видели море только с берега, а связь с флотом поддерживали только в трактирах, поедая макароны по-флотски. Интересно, что скажет мне теперь этот самый Александр Иванович Павлов. Ведь ему хорошо было известно все, что происходит в Сеуле вокруг него. Я знал, что Павлов, помимо всего прочего, руководил русской разведывательной сетью в Корее. Я разговаривал с ним за день до сражения, когда личным поездом от был в Сеул и сообщил о фактически начавшейся там высадке японских войск. Я просил отпустить варяг в порт Артур, но Павлов лишь разрешил отправить туда канлодку кореец. Не менее мерзко вели себя и командиры иностранных стационеров, стоявших в Чимульпо. На словах они выразили протест действием японцев, но на деле фактически дали добро адмиралу Урю на расстрел русских кораблей в нейтральном порту. Ну да бог им, судья. Я еще раз пересчитал послание неизвестного мне адмирала Ларионова. Как человек современный, я не верил в то, что нельзя было объяснить научно. В то же время, как человек верующий, я допускал, что может произойти чудо. И Всевышний, по своему разумению, может кого-то покарать или помиловать. Все в его руце. Как человек военный, я знал, что мне надлежит выполнять свой долг перед Россией. Все. Я ощутил себя приговоренным к смерти и в последний момент оставшимся в живых. Палач подвел меня к висельцу, поставил на скамейку, набросил на шею петлю, затянул ее. И тут было зачитано высочайшее помилование. Занавес. Что же мы имеем на сегодняшний день? Варяг нуждается в длительном ремонте, причем в заводских условиях. Кореец в бою практически не пострадал, но это корабль старый, для действий на морских коммуникациях непригодный. Японцы уже высадили в Чимульпо десант. На мой взгляд, не менее трех тысяч человек. Японцы фактически оккупировали город. В данный момент они в бессильной злобе машут нам с берега своими саблями. Надо будет передать адмиралу Ларионову, что с японским десантом следует кончать как можно быстрее, пока они не натворили дел. Кроме того, в их распоряжении имеется какая-никакая, но артиллерия. Германские полевые 75-мм пушки. Что же касается порта Артура, в письме адмирала Ларионову говорится, что японцы ночью напали на нашу эскадру, которая беспечно стояла на внешнем рейде. Этот идиот Старк, несмотря на все предупреждения, так и не удосужился установить боновые заграждения или хотя бы приказать кораблям поставить противоминные сети. И как результат, повреждены новейшие броненосцы Ритвизан и Цесаревич, а также бронепалубный крейсер Паллада. Хорошо еще, что никого не утопили. Я не выдержал и выругался словами, которые часто употреблял наш боцман на Гангуте, где я был старшим офицером а как иначе отреагировать на поступки нашего флотского руководства, которое раз за разом совершает роковые ошибки. Из письма адмирала Ларионова я понял, что корабли из будущего намного сильнее любого броненосца из состава японского флота. Да и на деле я убедился в этом. Потопление одним ударом сильнейшего в своем классе броненосного крейсера «Осама» лучшее тому подтверждение. Адмирал Ларионов пишет, что после очистки Чемульпо от японского десанта он намеревается выступить к порту Артуру со своими главными силами чтобы там разгромить и уничтожить объединенный флот под командованием адмирала Тога. В таком случае я не завидую Хайхатиру Сану, его ждет крайне неприятная встреча. Возможно, потомки покончат с ним как сосамы, даже не показываясь на горизонте. Так что ему лучше самому заранее совершить обряд сыпуку. Но сразу после разгрома японской эскадры во весь рост встанет вопрос политический. Появление наших потомков, живущих, как я понял, при совсем другом социальном строе, ставит перед Россией и государем ряд вопросов. Адмирал Ларионов пишет, что не собирается присоединяться к Российской империи после победы, а намерен забрать Корею под свой протекторат и использовать ее как базу для создания своего государства. Каковы в дальнейшем будут взаимоотношения того государственного образования с властями Российской империи? Я человек военный, в политических вопросах разбираюсь плохо. Да и не положено военным лезть в политику. Надо, чтобы таких деликатных вещах с адмиралом Ларионовым побеседовал некто, имя ими влияние в высших сферах имеет немалый вес. Следовательно, надо срочно связаться с наместником государя на Дальнем Востоке Евгением Ивановичем Алексеевым. Я хорошо знаю его по совместному кругосветному плаванию на крейсере «Африка», когда я был еще мичманом и по службе с ним на крейсере «Адмирал Корнилов». Я думаю, что такой опытный моряк и царедворец найдет общий язык с адмиралом из будущего и достойный выход из всей этой ситуации ибо наихудшим исходом могла бы стать только вражда между нами и нашими потомками, от которой выиграют только японцы, а также лондонские и нью-йоркские дельцы. Чудовищно болит раненая голова, я вымотан до предела, но все же нашел в себе силы сесть за исцарапанный мелкими осколками стол и написать подробное донесение обо всем произошедшем сегодня в Чемульпо. На конверте я вывел. Наместнику его императорского величества на Дальнем Востоке генерал-адъютанту Алексееву Евгению Ивановичу лично в руки. Потом я вышел из каюты на палубу, где мой офицер, обступив лейтенанта из будущего, жадно вглядывались в горизонт. Посмотрел и я. Украшенный белопенным буруном под форштевнем, на нас стремительно шел военный корабль под Андреевским флагом. Мой опытный глаз сразу определил скорость. Более тридцати узлов. А размерами этот красавец крейсер даже превосходил наш варяг. Мне ли не знать, как дорого дается каждый лишний узел в гонке за скорость? Я поднял бинокль к глазам. Над кораблем не было видно ни дымка, разве что чуть дрожал раскаленный воздух за фокбачтой. При моем появлении разговоры затихли. Я протянул посланцу адмирала Ларионова, написанное послание наместнику, и спросил его. «Николай Арсеньевич, вы можете доставить этот пакет по назначению?» 9 февраля, 27 января 1904 года, 13.35, внешний рейд Чемульпо. Крейсер первого ранга Российского императорского флота «Варяг». Капитан первого ранга Руднюв Всеволод Федорович. Поручик Бесоев не сказал мне ни да, ни нет. Немного подумав, он достал из нагрудного кармана кителя маленькую черную коробочку. Что-то на ней покрутил, одобрительно хмыкнул и приложил к уху. Я смотрел на его манипуляции, как на выступление циркового фокусника, абсолютно не понимая их смысл. Неожиданно поручик заговорил. «Алло, Кузнецов». «Это старший лейтенант Бесоев. Мне адмирал, пожалуйста». «Да, ждет. Спасибо. Товарищ контр-адмирал. Докладывает старший лейтенант СПН ГРУ Бесоев. Капитан первого ранга Руднев желает через нас передать рапорт наместнику Алексееву». «Да, товарищ контр-адмирал, так и передам». «Спасибо. У нас все в порядке. К нам подходит Ушаков». «Да, я уверен, что этого будет достаточно. Добро, ждем». Убрав коробочку в карман, поручик повернулся в мою сторону. Господин капитан первого ранга, контр-адмирал Ларионов надеется, что ваш рапорт его высокопревосходительству наместнику вы подадите лично. Он рассчитывает, что это случится примерно завтра в полдень. Контр-адмирал просил вам передать, что как только мы покончим с японским десантом в Чемульпо, мы немедленно выдвинем ударную корабельную группу для деблокады Порт-Артура. Ведь ваше присутствие при наличии хорошего старшего офицера на борту Варяга во время ремонтных работ совсем не обязательно. И он меня поддел. Мой старший офицер действительно хоть куда так и рвется в бой, хотя действительно сначала лучше тета-тет -тет переговорить с контр-адмиралом Ларионовым, составит, так сказать, собственное впечатление, потом, к хано потом пригодится мне для доклада Евгению Ивановичу. Тот обожает подробности, считая, что дьявол кроется в мелочах, особенно в таких важных, как сегодняшнее дело при Чемульпо. Дед да поручик бисоев о чем-то молчит говорит несколько уклончиво. Надо выяснить, что же такое случилось в нашей истории, что этот факт приходится скрывать от предков. Да и это не уставное обращение товарищ младшего офицера к контр-адмиралу. Много чего интересного я еще увижу. Взять хотя бы то, что любой нижний чин с их эскадрой по законам Российской империи имеет право на производство в прапорщики по адмиралтейству, поскольку все они поголовно имеют среднее образование. Как это себе представить? Целые эскадры командными, состоящими из офицеров. Какое расточительство по нашим меркам? Хотя, я задумался, если посчитать численность команд на флоте, включая нижних чинов, то это всего-то примерно пять тысяч душ. А сколько во всей империи дворян, где-то за полмиллиона мужчин призывного возраста? То есть мы вполне бы могли иметь флот, составленный только из дворян, причем из потомственных. Решено подождать. Значит, подождем, посмотрим, что будет дальше. А пока полюбуемся на этого Ушакова. Интересно, насколько он похож на нашего адмирала Ушакова. Видел я в Кронштадте броненосец береговой обороны, носящий такое имя. Вот он уже приблизился к нам, и, сбросив ход, входит фарватер, огибая разбросанные повсюду японскими миноносцы, которые болтаются, как кое-что в проруби. Поручик Бесоев снова вытащил из кармана свою коробочку, послушал то, что она ему сказала, и повернулся ко мне. «Все, Федорович, есть одна просьба». «Да, Николай Арсеньич, слушаю вас», — отвечаю. «А мои лейтенанты с мичманами, что рядом стояли, так уж ты навострили». «Командир Ушакова, каперанг Иванов», Просит убрать с форватера плавучий мусор в виде неуправляемых японских миноносцев. Отогнать их к острову, на якорь поставить, что ли. Скоро подойдет эскадра, и тогда тут будет по-настоящему весело. Он понимает, что все ваши шлюпки и катера превратились в решето. Если вы сможете выделить пару сводных призовых команд, он даст для этого два катера. Ну и сами трофеи тоже достанут с русскому императорскому флоту. Нам они без надобности. Сначала я не понял. А почему вам самим этим не заняться, господа потомки, или есть какие-то сложности? Поручик кивнул. «Вот именно сложности. За сто с лишним лет столь архаичные машины, такие, как на этих миноносцах, совершенно вышли из употребления. Так что теперь никто из наших не сообразит, как с ними управиться. Разве что брать эти миноносцы на буксир катером. У вас все это получится гораздо быстрее и надежнее». «Думал я недолго. Ну а что в самом деле? Ведь добро пропадает. Вполне исправные миноносцы нам достанутся даром, и русскому флоту еще послужат. Лейтенантов на такое дело посылать не по чину, от мичмана в самый раз». Вот они стоят, два бездельника, оба легко ранены, Шилинг и Балк. Две команды и два командира. Подзываю к себе. Слышали, господа офицеры, считайте, что это первое ваше самостоятельное задание. Казарнов Козырнов исчезли, будто их и не было. Им сейчас придется побегать, найти старшего офицера Степанова и старшую механика Лейкова. Ведь без них они не смогут набрать свои команды. Отпустив мячмонцов, я продолжил вглядываться в подходящего к нам адмирала Ушакова. С первого взгляда корабль особо не впечатлял. Всего одна короткая и очень широкая труба. У варяга таких труб четыре, а у осколь аж пять. Хотя то, как он к нам бежал, показывает совсем неплохие скоростные качества. Шпирона как такового нет, форштевень атлантического типа. Когда я обратил на это внимание поручик Бесоева, тот ответил, что, дескать, в историю военно-морского искусства попали лишь два полных адмирала-идиота. Один австрийский, который пошел на таран в битве при Лисе, и другой итальянский, то, что позволило австрийцам себя таранить. В остальных случаях шпиронами топили лишь свои корабли во время неудачного маневрирования. Сейчас не то, что на таран. На дистанцию выстрела из минного аппарата броненосец или крейсер не подпустит корабль своего класса. В том смысле, что все наши минные аппараты это бесполезные в бою и к тому же крайне опасные игрушки. Для крейсера они могут еще пригодиться, к примеру, для того, чтобы быстро утопить невооруженные неприятельские пароходы. Но тут если по уму и одной скорострельной 4-дюймовой пушки хватит за глаза. А вот Ушаков в смысле вооружения больше похож на маленький броненосец. Бортовых орудий у него нет, но имеются две двухорудийные башни. Сразу за носовой башней восемь толстых наклонных труб. Не знаю, что это. Наверное, что-то подобное тому, чем убили Асаму. Хотя по ней стрелял вроде не адмирал Ушаков, а Москва. Минный аппарат тоже есть, правда, не нашего детского калибра. А к примерно 20 длиной саженей в пять. Надо будет потом спросить, там обычные мины или что-то особенное. Если уж даже в наше время корабли на минный выстрел сойтись не могут. И не повернуть их никак, ширины корабля не хватит. А ведь там еще и надстройка. Нет, с этим так просто не разберешься. Только вот как у него огневой мощью? Четыре ствола не маловато будет? И тут жизнь какого-то дернутого на всю голову самурая сама дала мне ответ. На берег, прямо напротив нас, на рысях, вылетела японская конная батарея. На что не рассчитывали. До нас их снаряд, если достанет, то далеко не прицельно, на пределе дальности. Хотя и нам им ответить нечем, несмотря на то, что наши пушки под не будут. Но в боекомплекте у нас стараниями умников из-под шпица одни бронебойные, которые по фугасному действию недалеко ушли от болванок. Это если взрыватель сработает. Я поднял глазам бинокль. Маленькая пилюля, которую которая втихаря сунул мне поручик Бесуев, помогла, и теперь голова совсем не болела. Восемь полевых пушек, зарядные ящики уже отцеплены. Японский офицер поднял саблю. Очередь. Пушки с берега выстрелили одна за другой. Оказывается, я ошибся, определяя их дальнобойность. Их снаряды не долетели до нас 4-5 кабельтовых и бесполезно лопнули при ударе о воду, выбросив густые черные облака шимозного дыма. Я уже собирался дать команду ответить японцам из неповрежденных орудий правого борта, но тут произошло то, что удивило меня до глубины души. Причем не только меня. Наш начарт-лейтенант Зарубаев при виде всего действия так и остался стоять с открытым ртом. Обе башни адмирала Шакову повернулись в сторону берега. Стволы их орудий взметнулись вверх и выпустили очередь, подобно картечнице Нортфилда. Мы с лейтенантом даже не успевали считать выстрелы. Несколько мгновений на берегу воцарился настоящий ад. Японская батарея окуталась вспышками разрывов, совершенно не похожих даже на разрывы наших шестидюймовых снарядов. Когда дым развеялся, японской батареи на позиции уже не было — Лишь изуродованные обломки несколько разбросанных тел указывали на то, что она находилась там минуты двумя ранее. В отдалении билась в вагоне смертельно раненая лошадь. И все. Отличное и поучительное зрелище для наших британских друзей, которые наверняка наблюдают за всем происходящим в бинокле. Наверняка комодор Бейли отпишет своему начальству о том, что ему довелось увидеть, и гордые британцы станут вести себя почтительнее с кораблями под Андреевским флагом. И я понимаю своего коллегу, капитана первого ранга Иванова. Если сразу не научишь себя уважать, так потом на тебя каждая собака будет лапу задирать. 9 февраля, 27 января 1904 года, 16.25, внешний рейд Чемульпо, БДК «Калининград». Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко. Солнце уже клонилось к закату, когда отряд наших кораблей подошел к Чемульпо. Чуть накренившийся варяг стоял на якоре у острова Идольми. Рядом с ним адмирал Ушаков, держащий берег под прицелом своих орудий. Нам уже известно, что японцам на пальцах довольно доходчиво разъяснили пагубность чрезмерных понтов. Ну и мы здесь что добавим. На подходе к Идольме отряд разделяется. Североморск занимает позицию рядом с Ушаковым, наведя свои орудия на берег. Алтай и Енисей, как заботливые няньки, отворачивают влево к варягу спасать и лечить. Четыре БДК, строем Кильватера, что называется «Подгром лета в рыбой Барабанов» входят на внутренний рейд. Мелик в трех за Идольми, Черноморцы, Новочеркасск и Саратов отваливают от строя и делают поворот вправо. Все вдруг на восемь румбов. Идут к берегу, строим пеленг, сбрасывая скорость. Задача у Черноморского батальона занять высоту 233, юго восточнее Чемульпо. Потом, оставив там заслоны, самоходную арт-батарею зачистить от японских захватчиков город и порт. Мы идем дальше, на полном ходу обогнув стоящих на якоре стационеров. Проходим траверс порта. У причалов видны японские пароходы, что вчера вечером и ночью сбросили в Чемульпо десант. Но нам не суда. Показываем Телботу средний палец и уходим за мыс, на котором стоит Чемульпо. Пусть англичане гадают, чем мы там занимаемся. Все, приближаемся к точке высадки, мне пора к ребятам вниз в трюм. Внизу, несмотря на вентиляцию, чадный соляровый угар от работающих на холостом ходу дизелей. Еще немного, и будет настоящая душегубка. На моей машине уже укреплен большой андреевский флаг, чтобы все, и свои, и чужие, видели, кто идет. Наконец распахиваются десантные ворота, впуская в трюм свет дня, и я ныряю в командирский люк своей машины. Механик газует, и вот мы уже плывем, раздвигая волны. До берега километр три, не меньше. Наша первая цель – перерезать железную, как бы это сказать, помягче шоссейную дорогу на Сеул, проходящую по высоты 186. Согласно вводной, в самом начале операции группа спецназа ГРУ высадилась в окрестностях указанной высоты и повредила линию связи, идущую с Чимульпо в Сеул. Пусть епошки думают, что именно они победили. Но мы должны закрепить их успех и занять саму высоту, установив там артиллерийскую батарею. А потом одной ротой двигаться на Сеул, где, по нашим данным, Находится до полутора тысяч японских штыков. Но где наш не пропадало. Справа от нас, примерно в километре по берегу, скачет японская конная батарея. 75 миллиметровый фугасный снаряд или шрапнельный удар – довольно неприятный подарок. Стреляет же по ним с положения вплавь, чистая показуха, только напрасный расход боеприпасов. Но они хорошо позаботились на Саратове. Два десятка градовских снарядов, и вот уже на вспаханном взрывами берегу никого нет. Всё, дальше не до них, берег приближается. На сушу мы вышли километров в пяти от нужного места, но ехать быстрее, чем плыть. Так что по обнаженному отливам песчаному пляжу мы домчали до железной дороги с ветерком за пять минут. Правее разгорался бой. Высадившиеся первыми черноморцы уже сцепились с японцами, оккупировавшими Чемульпо. Были слышны даже выстрелы наших самоходов. Потом артиллерийская пальба стихла, хотя оружейно-пулеметная перестрелка продолжалась довольно долго. Рота капитана Франко пошла на Чемульпо с тыла. Ну а мы, по так называемому грунтовому шоссе, рванули на Сеул. 9 февраля, 27 января 1904 года, 1815, Сеул, русская императорская миссия. Российский посланник в Корее, действительно статский советник Александр Иванович Павлов. Отрывок из донесения министра иностранных дел Российской империи Ламсдорфу Владимиру Николаевичу. В течение ночи с 26 на 27 января с японских транспортов высадилось около 3000 войск различных родов оружия, и около половины этого числа к утру 27 января успело прибыть в Сеул и разместиться в различных частях города, по преимуществу вблизи казарм корейских войск. Последние, как и все вообще корейские власти, не выказали ни малейшего сопротивления, как, впрочем, и можно было ожидать. В связи с этим я немедленно распорядился разместить находящихся в Сеуле российских подданных, частью в главном здании императорской миссии, частью в доме нашей духовной миссии. В то же время я позаботился о том, чтобы вся морская охранная команда при миссии, половина коей до тех пор помещалась в нанятой мной частном доме, сосредоточилась с самой миссии. Между тем, в чему Льпо подготавливался трагический развязка инцидента предшествующего дня с лодкой «Кореец». В полдень с минутами мы в Сеуле услышали первый выстрел неравного боя. Потом мы узнали, что этот выстрел был сделан с японского крейсера «Сама» по крейсеру «Варяг». На что оба наши судна немедленно стали отвечать. Разгоревшаяся канонада была отчетливо слышна в самом Сеуле. Минут 21 до Сеула докатился грохот особо сильного взрыва. Минуты три спустя прозвучало несколько взрывов послабее. Потом еще одна отчаянная канонада, и наступила тишина. Я посмотрел на часы. Половина первого. Мне было совершенно очевидно, что ни «Варяга», ни «Корейца» больше нет. Сначала какая-то глупая удача помогла японцам взорвать патронный погреба варяга, потом в неравном бою погиб и кореец. Я обратился в красный угол к иконам и стал молиться за упокой души русских воинов, павших за правое дело, за веру царя и отечества. День прошел в мучительной и бессмысленной суете. Из чемульпо не поступал никаких известий, телеграф с телефоном были, по-видимому, повреждены высадившимся японцами. Я не получал никаких известий от находящегося близ места событий вице-консула Полиновского. Не пришел оттуда вечерний поезд. Возбуждение среди населения японского квартала в Сеуле под влиянием случившегося в Чимульпо было не менее сильно. Очевидно, все происходящее представлялось им блестящей победой их оружие. Со стороны улиц японского поселка до миссии доносился гол голосов, обезумевший от радости толпы. В тот же вечер, еще засветло, японский посланник в Сеуле, господин Гаяши, потребовал император Кореи немедленной аудиенции и был им принят вместе с прибывшими недавно генерал-майором Эдитти и несколькими другими японскими военными начальниками. На аудиенцию он объявил императору, что японские войска прибыли в Корею, дабы охранить эту страну от захвата России. Что на время военных действий она, Япония, установит собственное военное управление в оккупированных ей местностях и что императору надлежит во всех своих распоряжениях точно следовать указаниям японского правительства. А при первом случае неповиновения дворец императора Кореи будет занят японскими войсками, и императору будет отрезан путь для каких-либо сношений с членами корейского правительства. Все возмутительный ультиматум означал фактическую оккупацию Кореи японской империей с возможной дальнейшей аннексией, о чем в Токио давно мечтали. Однако дальше произошло нечто такое, что до сих пор служит предметом обсуждений всего дипломатического сообщества. Сразу после заката солнца. Примерно в четверть седьмого город проснулся от металлического лязга и грохота, доносившихся со стороны железнодорожного моста через реку Нанганг. Я собрался было послать своего секретаря узнать, что там происходит, но вскоре пришлось отказаться от этой мысли из-за того, что в той стране вспыхнула ожесточенная перестрелка с использованием метролиз и пушек. Мы отчетливо слышали несколько орудийных выстрелов, причем некоторые из них явно были произведены из пушек крупного калибра. Довольно быстро стрельба удалилась в сторону японского поселка, а по улице, ведущей к нашей миссии, послышался приближающийся странный металлический ляск. Прямо у наших ворот лязг стих. В мой кабинет заглянул прапорщик по Адмиралтейству Минин, один из офицеров команды, охранявший миссию. Он был изумлён и возбуждён. — Ваш превосходительство! Там, там, там такое! — проговорил он, задыхаясь от волнения. — Идите скорее! Наши войска в городе!